Глава 109. Проблема. Комната Ченьму все больше становилась похожей на склад. Сейчас в ней, помимо стандартных материалов, из которых он изготавливал карты, появились обмененные карты и редкие ингредиенты. Честно говоря, он не понимал, почему эти люди так стремились получить карту пронзающего дождя. Хоть она и обладает преимуществом в скорости, но и многие карты четвертой звезды тоже обладают этим свойством. К тому же, как казалось Ченьму, самое большое преимущество карты пронзающего дождя проявляется, когда несколько карт используются одновременно. А от одной карты польза не такая уж и большая. Чего Ченьму не знал, так это том, что в тот день в последней битве многие наемные заклинатели видели использование карты пронзающего дождя на поле боя. Видели мощь, которая не оставляет свидетелей. К тому же, учитывая результаты, которых добился Ашень, Было бы странно не быть такого ажиотажа. Преимущество карты пронзающего дождя очевидное. Она обладает очень высокой скоростью стрельбы, а у новой версии еще и усилен наносимый урон. К тому же есть еще одна немаловажная причина. Это магическая карта всего лишь третьей звезды. Карты четвертой звезды, конечно, тоже могут достигать таких характеристик и даже превосходить характеристики карты пронзающего дождя. Вот только применять такие карты намного сложнее. Банальная закономерность. Мощность карт более высокого уровня намного выше. Но и сложность их использования тоже не маленькая. Более того, хоть для изготовления карт Пронзающего Дождя использовалось много высокоуровневого материала, но в сравнении с картами Четвертой Звезды затраты все же выходили намного ниже. А если учитывать время изготовки, то за определенный срок создатель мог изготовить намного больше карточек третьей звезды. Именно эти плюсы так устроили семью Нин в свое время. Затраты, простота в применении, характеристики и так далее. Они учитывали все факторы. К тому же на самом деле в семье Нин имелось не так уж и много заклинателей, способных мастерски справиться с высокоуровневыми картами. Хоть и считается, что заклинатели среднего и высокого ранга могут применять карты третьей и четвертой звезды, но уметь использовать и уметь использовать хорошо – это две разные вещи. И это касалось не только заклинателей семьянин. К примеру, Ашень — он тоже может использовать карты четвертой звезды, но никогда бы и не подумал пользоваться ими в крупномасштабном сражении. В боях против клана Зуо он применял только карты третьей звезды. А все из-за того, что у карт четвертой звезды требования к контролю восприятия очень высокие. В некоторых случаях разница была колоссальной. Более того, цены на карты четвертой звезды действительно ошеломляют. И это тоже причина, по которой карта пронзающего дождя стала такой популярной среди заклинателей в небоскребе. Они, как никто другой, понимали всю важность боевых карт третьей звезды, которые обладают высокой мощностью и простым использованием. Чуньму застыл, смотря на все вещи, которые он получил в обмен на свои творения. Он уже отменил поручение. Мысль об обмене пришла ему в голову внезапно. Но он даже не мог вообразить, что результат будет настолько ошеломляющим. Итого, он получил более 100 магических карт третьей Звезды со специфическим применением, что для него было очень важным. С его нынешним уровнем знаний для изготовления карт Четвертой Звезды ему предстоит еще очень долгий путь а значит и много работы с картами третьей звезды. Он уже достиг определенных высот в технике их изготовления, однако ему еще предстояло многому научиться. Чиньму был уверен, что в любой книге давалось лишь малая часть знаний. Даже в области создания иллюзорных карт имелось столько нюансов, что говорить о картах третьей звезды. Поэтому он надеялся, что исследование собранных карт поможет ему расширить свой кругозор и натолкнет на новые идеи. Только лишь непрерывное изучение сильных сторон других людей может привести к прогрессу и самосовершенствованию. Что же касается изучения собранных материалов, Чиньму по большей части являлся всего лишь любителем в этой сфере. Важность учения о материалах для создателей карт очевидна. Однако это очень глубокая и обширная наука, которая требует времени и опыта. И Чиньму находился только в самом начале этого пути. В любом случае, для изготовления карт «Пронзающего дождя» он использовал только высококлассные материалы, купленные за чужие деньги. Если покупать самому, то выйдет довольно дорого. И раз уж материалы были бесплатными, то его расходы на приобретение всего этого барахла заключались лишь в его собственном труде. Ченьму отозвал поручение потому, что уже получил, что хотел. К тому же у него не имелось столько свободного времени, чтобы тратить его таким образом. В последнее время тренировки стали приносить плоды. Индекс его восприятия уже добрался до числа 40. Самое печальное, что он смог лично разработать такую популярную карту, как карта Пронзающего Дождя 2. Но у него никак не получалось улучшить карту Хвостатой Иглы. Хоть ее структуру и можно было назвать почти совершенной, он хотел бы сделать ее еще лучше. Но не знал, с чего начать. Тем не менее, Чиньму вовсе не собирался отказываться от карты Хвостатой Иглы. Ее применение разительно выделялось на фоне остальных карт. Даже способ использования восприятия был разный. К тому же, хоть карта пронзающего дождя и обладала высокой мощностью, она никак не могла сравниться с хвостатой иглой в этом плане. И самое главное, весь потенциал карты хвостатой иглы был еще не раскрыт. Ее мощь очень сильно зависела от уровня восприятия заклинателя. Стоит лишь повысить свой уровень восприятия, и можно повысить скорость стрельбы. А если продвинуться глубже в понимании создаваемой карты энергетической конструкции, то можно и значительно повысить ее уровень. Как полученная в качестве поощрения за прохождение игры на освобождение, разве могла не обладать лишь маленьким потенциалом? Чему не верил в это. Поэтому он вовсе не выбрал более удобную карту пронзающего дождя, а все еще упорно собирался использовать карту хвостатой иглы. Большая часть из ста чем-то собранных карт третьей звезды были товаром высшего качества. Может, в их структуре и не имелось ничего необычного, но сами задумки были выполнены очень тщательно и искусно. Есть много чему научиться. Для создателей карт очень важно иметь широкий кругозор. Прошло две недели, и Пен вернулся. За это время он был настолько занят, что у него не было времени на отдых. Хоть его глаза уже покраснели от усталости, но он сохранил прежний боевой настрой. В конце концов, как для победившей стороны, их трофеи очень впечатляли. Именно этот материальный стимул подпитывал его желание работать. Он вызвал секретаря с целью узнать, что произошло в небоскребе за время его отсутствия. «Что?» У Нинпену на лбу запульсировала вена. Он побледнел, и это выглядело очень пугающе. Секретарь был так напуган, что даже боялся вздохнуть. И мелко дрожа стояла рядом с ним. Управляющий не ожидал, что стоит ему лишь ненадолго покинуть вазу, как произойдет именно то, чего он не хотел больше всего. Кто бы мог подумать, что Ченьму со многими обменяется картой «Пронзающего дождя 2». Его глаза вспыхнули холодным светом, а это был предвестник крайней степени злости. Секретарь еще больше затрясся от страха. Внезапно Нинпен успокоился. Он не говорил Ченьму о том, что карту «Пронзающего дождя» нельзя изготавливать для других. Поэтому здесь его винить было не в чем. Более того, Чиньму теперь играет значительную роль для них. Если пойти с ним ругаться, то от этого могут только возникнуть проблемы в их сотрудничестве. Что же касается тех заклинателей, которые лично убедились в мощности карты пронзающего дождя, нет ничего удивительного, что они были готовы сделать все что угодно, чтобы и себе заполучить такой экземпляр. Нинпену было плевать на этих заклинателей, однако он не мог рискнуть отношениями с ченьмом. Парень – единственный человек, который мог делать карты пронзающего дождя. И пока они не найдут способ копировать эти карты, им нельзя с ним ругаться. Наоборот, нужно изо всех сил сохранять хорошие отношения. Нинпен еще с самого начала пытался предотвращать распространение карт пронзающего дождя. Если кто-то сможет наладить масштабное производство этих карт, то это будет ужасающая мощь. Пусть дедушка Уи сказал, что эти карты очень сложно копировать, но что, если кому-то это все-таки удастся? Именно поэтому после окончания войны он первым делом нашел ошеня и выкупил его карту за высокую цену. Самым надежным решением было, чтобы никто, кроме клана Нин, вообще не видел этих карт. Но он не мог даже и представить, что сам совершит такое упущение, которое приведет к тому, что ситуация вышла из-под его контроля. Ченьму отменил предложение неделю назад, поэтому сейчас в приоритете было найти не его, а тех заклинателей, которые получили от него свои экземпляры. Подумав в мгновение, он тут же приказал. «Немедленно составьте мне списки тех, кто получил карту. Не пропустите ни одного. Выполнять!» Секретарь немедленно бросился прочь из кабинета Нинпена. Чень Мужик к этому времени уже полностью сосредоточился на тренировках чувствительности своего восприятия. Он на себе убедился в пользе этих тренировок и, естественно, стал усердно заниматься ими. Глубокий вдох – замедлить дыхание, успокоить ритм сердца. Немного увеличить скорость вращения воронки восприятия. Степень этого увеличения была чрезвычайно мала. Раньше он бы даже и не заметил этого. Но после усердных тренировок он научился замечать и такие незначительные изменения. Немного увеличить скорость воронки и удержать ее. Через мгновение опять увеличить и опять удержать. И так шага за шагом, будто поднимается по лестнице. Ступенька за ступенькой. Это упражнение оказалось очень медленным и занимало много времени но эффект был совершенно очевиден. Примерно через полчаса Чиньму достиг максимальной скорости вращения воронки восприятия, которую он мог контролировать. При такой скорости малейшая ошибка могла стоить нарушением его концентрации. Но требовалось еще и очень четко контролировать эту скорость в течение длительного времени. Чиньму обнаружил, минимальные колебания вращения воронки мешали его чувствительности и делали пространство вокруг очень расплывчатым поэтому он изо всех сил старался сгладить эти колебания. Сейчас парень стоял с закрытыми глазами, а вокруг него носилось множество светлых пятен, похожих на жемчуг. Они были похожи на духов, каждый из которых издавал легкое сияние. Они летали вокруг Ченьму на высокой скорости, но никогда не касались его. Они летали очень быстро, и было невозможно предсказать их траекторию полета. К тому же их было бесчисленное множество. На этом уровне тренировки их уже было более тысячи. Сполошное море света вокруг. Постепенно он стал все четче воспринимать окружающее пространство. Отдельные пятна. Какие-то летали быстрее, какие-то медленнее. Ченьму широко открыл глаза и назвал точное количество. 1367. Поздравляю! Ваш индекс чувствительности восприятия достиг 45-го. Желаете перейти на следующий уровень?